«Старик наделил меня этим правом, призвав сюда», — ответило существо. «Он отдал мне своих дочерей, одну за другой. И я подарил ему столько золота, сколько он просил. Однако его любовь к сыновьям оказалась сильнее жадности, и их он прогнал прочь, не захотев принести мне в жертву. Но колдовство, к которому он прибегнул, никогда не насыщается, как и я». Сыновья, тайно вернувшись в дом старика, убили его ради наследства, так и не поняв, что он оберегал их. Незадолго до своей смерти старый плут почуял неладное и решил напоследок подложить свинью своим неразумным детям, ведь нрав у них, если разобраться, был схож до мелочи. «Наследство братьев Орвельнов я и моя жажда крови», а все, кого они пришлют сюда, — моя пища. Но ты знаешь старые законы, и преломил со мной хлеб. Я дам тебе время до рассвета. Наслаждайся моим угощением, и смерть тебе я обещаю быструю». «Благодарю тебя, ночной господин», — Хорвик вежливо склонил голову. «Раз уж ты так добр ко мне, то не откажи мне в одной маленькой просьбе». «Чего ты хочешь?» — Темное создание отвечало легко, ничуть не сомневаясь, что жертва находится в его полной власти, и изменить это никак нельзя. «Одной едой и вином время до рассвета не скоротаешь. Сыграй со мной в карты». «А ты храбре многих!» — воскликнул черный господин, блеснув золотыми глазами. «Давно мне не приходилось видеть людей, умеющих вести разговор с нами» высшими существами. Ты многое знаешь о старых законах, хитрец, и просишь ровно то, что тебе положено. Должно быть, ты из чародеев. Неужто сохранились средь людей те знания? Мне достались когда-то хорошие учителя, но сам я не слишком искусен в колдовских делах. Хорвик развел руками. Да и в картах не силен. Путаю королей с королевами и всегда сбиваюсь со счету. Однако ночь длинна и холодна, и если она может стать последней в моей жизни, то лучше я проведу ее за веселой игрой, нежели в хмелю и обжорстве. И в самом деле, темное создание довольно ударило ладонями по столу. Я позабыл, как игра разгоняет кровь по жилам, а кровь я люблю горячую, да и золото мне не помешает, я немало поистратился на жадного старика Орвельна. «Разумеется, я могу забрать все твое добро, убив тебя, но какой в этом интерес?» «Твоя правда. Будем играть до самого рассвета, пока у каждого из нас будет что поставить на кон». Я мало смыслила в колдовстве и старых его законах, которые не раз упоминались сегодня ночью за этим столом. Но в том, как легко соглашался темный господин со словами Хорвика, мне виделась странная предопределенность — Вся беседа эта походила на ритуал, совершающийся согласно древним порядкам, и устами ночного существа сейчас говорила какая-то древняя воля, проснувшаяся в тот момент, когда Хорвик произнес положенные слова. Безо всякого сожаления черный господин сбросил на пол блюдо, кувшины и прочую утварь, чтобы освободить место для игры. Меня он по-прежнему не замечал, а я едва не вскрикнула, когда вино пролилось на мое платье. «На что играем?» — спросил он, дыша часто и жадно. «Есть ли при тебе золото?» Хорвик бросил на стол тяжелый кошелек, и игра началась. Не весть откуда появившаяся в когтистых черных лапах колода карт мелькала пестрыми золотисто рубашками, как язычки пламени. Я не сразу поняла, во что безмолвно условились играть нынешней ночью Хорвик и ночной господин, но вскоре сообразила, что это всего лишь одна из самых простецких кабацких игр, развлекавшая бродяг всех королевств уже много столетий кряду. ряду. Игроки по очереди набирали карты из колоды, долго обменивались ими между собой, пытаясь составить выигрышный набор, а затем открывались. Иногда вверх брал Хорвик, но чаще всего выигрывал темный господин и мало-помалу кошелек моего приятеля опустел. Ночное существо, казалось, было искренне раздосадовано, а алчность разожгла огонь в его глазах, и они горели, как две плошки. «Неужто у тебя больше нет золота?» — проворчало оно, притягивая к себе выигрыш. «До утра полно времени, а мне давно не выпадало такой веселой ночки. Впрочем, если пожелаешь, я могу убить тебя чуть раньше. Что толку тянуть время, если тебе не по нраву мое вино?» «У меня есть кое-что получше». Невозмутимо отвечал Хорвик, и на стол легла потертая монетка, которую, если верить Орвильным, старая ведьма достала из потрохов черного петуха. Я не заметила в ней ничего примечательного, однако ночное существо замерло, уставившись на тусклое серебро, а затем гулко произнесло. «Принято!» Против старой денежки черный господин, не колеблясь, поставил все, что успел выиграть, и потому как довольно он урчал, было понятно. Он предвкушает быструю и легкую победу. Карта Хорвику поначалу шла дряная, и мне подумалось, что с дьявольского создания станется мухлевать, раз уж колода карт наколдована им самим. «Твоя метка будет моей!» Не скрываясь, хохотал черный господин с довольным видом, перебирая свои карты. «Легко же ты с нею расстался. Не у каждого чародея имеется знак истинно благородной крови, а ты, судя по всему, древнего рода, раз уж он дался в твои руки». «Зачем он мне, если вся моя кровь к утру достанется тебе?» — пожимал плечами Хорвик. Настало время открыть карты. Ночное создание торжествовало, но Хорвик спокойно выложил свои, и оно в ярости заскребло когтями по столу. «Что?» «Как у тебя это получилось?» — речь его походила на вой. «Удача в этот раз была на моей стороне», — сдержанно отвечал мой друг. «Удача? Это всего лишь ошибка, клянусь, я отыграюсь!» — прорычал черный господин. «Рассвет еще не наступил. Продолжим!» «И что ты ставишь на ком?» — вкрадчиво спросил Хорвик. «Золото, пожалуй, у тебя осталось не так уж много. А что за интерес понижать ставки?» «Я понял, к чему ты клонишь!» Чудовище разгневалось и шипело, словно раскалённая сковорода, на которую льют масло. «Хитрец! Наглец! Ты хочешь, чтобы я поставил на кон твою жизнь?» «Почему бы и нет? Она принадлежит сегодня тебе, а я не прочь её отыграть». Хорвик говорил подчеркнуто бесстрастно, но в голосе его слышались те же шипящие нотки. «Или такая игра для тебя слишком серьезна? «И ты боишься?» «Нет, ты не перехитришь меня!» Ночное создание затряслось и, казалось, увеличилось в размерах, словно тьма, из которой оно было создано, разрастаясь от гнева, как пламя поднимается выше от порывов ветра. «Я не поддамся на твои уловки, человек! Да как ты посмел думать, что твоего умишка хватит, чтобы управлять мной? О, я попросту убью тебя, чтобы там ни говорили старые законы!» Хорвик безмолвно ждал, напряжение росло, и мне казалось чудом то, что ночное создание так и не прикоснулось к своей жертве. Наверное, те законы, о которых ночной господин отозвался столь пренебрежительно, все еще имели вес и силу. О, как мне хотелось помочь Хорвику! Что за незавидная роль — быть бессильно невидимкой! И, словно отвечая на мои мысли, демон посмотрел на меня, пристально, вопросительно, словно спрашивая, доверяю ли я ему — и я почти сразу поняла, чего он ждет. «Да, поставь на окон меня», — прошептала я беззвучно. Хорвик улыбнулся, чуть заметно кивнул, а затем положил рядом со мной половинку яблока и произнес вслух, повернувшись к беснующемуся темному существу. «Послушай меня, ночной господин, и не торопись отказываться от игры. Ведь я кое-что припрятал, и ты никогда не найдешь это без моей помощи». «О, это слачайший из подарков. Куда лучше золото? Но я отдам его, только если ты сыграешь со мной еще раз». Создание ночи замерло, а затем шумно вдохнуло воздух, принюхиваясь. Сейчас, когда оно опиралось когтистыми руками об стол, пригнувшись, словно перед прыжком, мне показалось, что оно больше походит на зверя, чем на человекоподобное существо. Его золотые глаза смотрели прямо на меня — Точь в точку, как это было с рыжей ведьмой в моем недавнем сне, смотрели и не видели. «Ты не лжешь. Здесь есть кто-то ещё!» еще, тихо промолвило оно, тут же прекратив угрожать и проклинать. «Человек! Откуда ты знаешь такие заклинания? Кто научил тебя этим хитростям?» «Какая разница?» Хорвик держался теперь по-другому, более не изображая смиренную покорность пред лицом неминуемой смерти. «Продолжаешь ли ты игру?» И снова черный господин в бешенстве взметнулся вверх, превратившись в огромную тень. Она шныряла повсюду, словно вихрь, и огонь свечей трепетал от ее стремительного полета. Иногда тень проносилась настолько близко от меня, что щеки мои холодели, словно от зимней стужи, вот только у стужи этой запах был кладбищенским мертвым. «Где? Где?» — шипело существо, обшаривая каждый уголок. «Ты не можешь прятать так искусно! Я найду! Я разгадаю твое колдовство!» «Не найдешь», — спокойно и уверенно отвечал Хорвик, небрежно перемешивая карты. «Тогда я буду рвать тебя на мелкие кусочки, пока ты сам не отдашь мне то, что спрятал!» — взревело чудовище и в следующий миг его черные когти впились в шею Хорвика, заставив того откинуть голову назад. Карты рассыпались по столу, и я вскочила с места и чуть было не закричала «Я здесь!», но вовремя заметила предостерегающий взгляд. «Молчи! Во что бы то ни стало, молчи!» — говорил он. «Нет, не отдам!» — с трудом, однако, без страха вымолвил Хорвик. «Сыграй со мной, иначе ты никогда не доберешься до моей тайны!» «А она того стоит! Слово чести!» Создание ночи издало яростный крик, от которого затрещали старые балки, а я согнулась, зажмурившись и зажимая уши. Когда я решилась поднять голову, она уже сидела на своем прежнем месте, окруженная золотым заревом, на фоне которого вся его фигура казалась угольно-черным изваянием. «Играем!» — прошипела оно. И «Я обещаю, что ты проклянешь тот миг, когда вознамерился хитрить со мной!» Хорвик, ничего на это не ответив, пододвинул к темному господину собранную воедино красно-золотую колоду, и я прикусила язык, чтобы не вскричать. «Да этот черный мошенник обманет тебя, сдав самые паршивые карты!» Но бывший демон как будто не задумывался, что его противник может жульничать, и не взглянул на то, как быстро летали карты в когтистых лапах, опустив глаза долу. Эта партия выдалась сложной. Оба игрока подолгу рассматривали свои карты, осторожными обменивались и молчали, словно воды в рот набрав. Я же не могла отвести взгляд от половинки яблока, лежавшего рядом со мной. Мне предстояло откусить от него кусочек, если Хорвик проиграет, и стать видимой для ночного господина. Верил ли мой друг, что этого удастся избежать, Или же решил, что без его помощи я все равно пропаду, так что жизнь моя сама по себе никакой ценности не имеет. Между тем, глаза ночного господина горели все ярче, и я видела в этом недобрый знак. Казалось, темное существо предвкушает скорую победу, уверена в ней, как в том, что на смену ночи каждый раз приходит рассвет, и до того, как первые лучи упадут на землю, кто-то оплатит своей кровью долг старого Орвельна. «Ох, проклятый мерзкий старик!» — думала я, косясь на яблоко, становившееся, казалось, всё и сочнее. Погубил своих дочерей, да еще и мстить сыновьям после смерти задумал. Бывают же на свете такие зловредные семейства. До сей поры я считала, что мои родители не слишком-то хорошо позаботились обо мне, отдав дядюшке Апсалому. Однако же скормить дочку-демону они все же не додумались, хоть в деньгах нуждались поболее этого покойного господина. Да и дочерями боги наше семейство наградили куда щедрее. «Что тянуть?» — первым не выдержал ночной господин, не скрывавший своей радости. «Я готов показать свои карты. Или ты, человек, надеешься, что к тебе придет масть получше?» «Мне это кажется неплохой», — отвечал Хорвик. «Но если ты желаешь закончить игру сейчас, я согласен». Темное создание пронзительно расхохоталось и швырнуло свои карты на стол. И я увидела, что на них сплошь короны, и поняла, что оно собрало богатый расклад. «Все твои хитрости обратились в прах, в ничто!» — вскричало чудовище скале клыки. «Неужто ты думал обыграть меня в мою ночь у моего стола?» Никому из смертных не по силам держаться наравне с высшим существом, даже в карточной забаве!» чего же?» — мягко возразил Хорвик, медленно переворачивая свои карты. «Не настолько уж мои карты хуже твоих». И я увидела, что в его руках карты сплошь черны, одной масти, от малого достоинства к большему. Короли ночного господина были побиты этой чернотой. «Что?» Поперхнулся тот, подавшись вперед. Но этого не может быть. Ты не мог собрать всю масть. Как видишь, мог, коротко отвечал Хорвик, глядя на противника пристально и спокойно. Ты колдовал по-своему, а я по-своему, и обману у нас вышло поровну. Помериться силами в заклятиях развлечение такое же славное, как и карточная игра, и я ничего не нарушил, убирая метки, которые ты расставлял. «Ты не мог отменить мои чары, человек!» — взревело создание ночи, разъярившись сильнее прежнего. «Лжешь! Я знаю, в чем дело! Ты мог ливал по-своему, по-человечьи, низко и подло! Прятал карты в рукаве! Покажи свои руки!» «Ты прав», — легко согласился Хорвик, но я почувствовала, как звенит от напряжения его тихий голос. «Я припрятал карты в рукаве, но всего лишь три». И я покажу тебе их, раз ты этого пожелал. И он вытащил из рукава три потертые карты, которые не так давно взял у старшего из братьев Орвельнов. По одной положил их на стол. Странник, маг, перевернутый демон. Каждая из них ложилась с тихим шорохом, но в полной тишине, воцарившейся вокруг нас, шелестящий этот звук казался громовым, невыносимо громким. Но это... это... В голосе черного существа слышалась растерянность, сомневаться в этом не приходилось. Лицо Хорвика стало удивительно надменным, и я никогда не видела в нем столько властности и силы. Плечи его гордо расправились, а глаза загорелись тем же расплавленным золотом, что плескалось в глазницах его недавнего противника. «Ваше высочество!» — прошептало создание ночи, и одним порывистым движением бросилось к ногам Хорвика. «Простите меня, молю, я не узнал вас сразу, я подумать не мог, что встречу вас в подобном обличии. Но как? Как?» Тут оно забормотало что-то на наречии, которого я не знала, но понимала, что продолжены просьбы о прощении. Хорвик слушал его, сохраняя тот самый надменный вид, что так мне не понравился. Но мне показалось, что он не был до конца уверен в том, как поведет себя темное создание, признав высокородного сородича». Едва заметным жестом мне было указано на половинку яблока, и я с опаской потянулась к нему, не решаясь дотронуться, и Хорвик кивком подтвердил, не следовало разрушить чары невидимости. «О, наконец-то мне позволено заговорить», — подумала я, торопливо надкусывая сочное яблоко. Вот теперь-то я спрошу, что все это значило. Но не успела я выбрать, какой из вопросов, казавшихся в ту пору мне крайне важными, задать первым, как перед глазами все поплыло, пальцы ослабели, а старая мельница словно решила перекувыркнуться, что и не мудрено для столь дьявольского местечка. «Да хитрый демон попросту отравил меня», мелькнула последняя ясная мысль, но в ней не было. Тогда я и подумать не могла, что Хорвик способен как-то навредить мне. Уронив голову на стол, усыпанный Алла золотыми картами, я крепко уснула. Вновь колдовской сон оказался насыщен кошмарами, как болотная вода пиявками но рыжую ведьму я на этот раз не увидала. Передо мной проносилась бесконечная череда черных существ, глаза которых горели желтым огнем. Никто из них не замечал меня, и я не могла понять, то ли они пребывают в безостановочном движении, то ли я лечу сквозь время и пространство, заполненное стаями темных сущностей. Ох, да неужто я попала в преисподнюю? «Хорвик, забери меня отсюда! Не бросай меня здесь!» — хотела закричать я, — но не могла издать ни звука. Горло пересохло, а губы от холода казалось вот-вот и зайдут трещинами. Словно в ответ на отчаянный призыв, странное ощущение согрело меня, и я подалась навстречу теплу, не в силах больше выносить холод, пронизывавший до костей. Краткий миг перехода из беспамятства в сознание, и вот. Хорвик крепко обнимает меня. Одна его рука покоится на моей талии, вторая поддерживает чуть запрокинутую голову, А лица наши совсем рядом. Почти сразу я догадалась, что это все означает, от того не мешкая, залепила ему пощечину и вырвалась. Никогда больше не смей меня целовать вот так! крикнула я. Хитрый колдун! Вот значит, как у вас принято обходиться с честными девушками. Всего лишь самый верный способ пробуждения от зачарованного сна. Он, ничуть не обидевшись, потирал щеку. Зачем ты отравил меня? Я продолжала гневаться. И вряд ли кто-то усомнился в том, что у меня на то имелись веские причины. Я бы могла смолчать и так». «Вот уж ни за что не поверю», — пробормотал он, а затем чуть громче прибавил. «Тебе не следовало видеть то, что здесь произошло после того, как игра завершилась». «Так ты задумал эту гнусность с самого начала?» Я стиснула кулаки, с трудом удерживаясь от того, чтобы не поколотить обманщика. от «Отчего не предупредил меня?» «Я так боялась, что ты проиграешь, и дьявольское существо тебя сожрет с потрохами. А ты, выходит, знал все наперед. «Не совсем так. Я вполне мог проиграть. Когда дело касается магии, ни в чем нельзя быть уверенным. И единственное, что остается, следовать тем правилам, которые сумел разгадать». «А отравленное яблоко?» «Оно избавило бы тебя от мучений, если бы я проиграл», — сказал он просто и без затей. Но от голоса его по спине у меня пробежал холодок. Смерть от когтей и клыков голодного демона очень страшна, и я не пожелал бы тебе ее. Что? возопила я. Так я была мертва? Почти, пожал он плечами, но вряд ли кто-то из людей или нелюдей заметил бы разницу. Мой проигрыш был очень маловероятен, поспешил уточнить он, заметив, что я вся трясусь от злости. И если ты поразмыслишь то поймешь, что я не желал тебе зла. «Однако и добро, ты понимаешь, как ты уж слишком по-нелюдски», огрызнулась я, угрюмо глядя на него. «Но что с тебя взять? Я-то думала, что между нами не будет секретов. Ты мог сколь угодно сомневаться в моем уме, насмехаться над невежеством и отмахиваться от вопросов, кажущихся тебе глупыми, но усомниться в моей дружбе, в моей верности. Даже самому высокородному из демонов не позволено подобное, так и знай». «Не желаешь рассказывать, о чем договорился со своим сородичем? Будь по-твоему, но...» «Отчего же?» — перебил меня Хорвик, недобро улыбнувшись. «Я вполне могу показать тебе то, о чем мы договорились». И он, взяв меня под руку, заставил повернуться к столу. Черное существо неподвижно лежало на нем. Его черная кровь заливала карты и рассыпанные повсюду золотые монеты. «О, сколько же здесь было золота!» Оно звенело даже под ногами. Наследство Орвельнов наконец-то согласилось даться кому-то в руки. Но, честно сказать, я бы не решилась притронуться к монетам, столь щедро орошенным черной кровью демона. «Оно мертво?» — спросила я, с трудом переведя дыхание, сбившееся от страха и отвращения. «Да». Коротко отвечал Хорвик, глядевший на тело слишком внимательно и задумчиво для того, чтобы я могла поверить бесстрастному выражению его лица. «Это ты убил его?» Я чуяла что-то странное в происходящем. «Нет, он убил себя сам». «Но почему?» «Потому что я так приказал». В голосе Хорвика зазвучало что-то ранее мной неслышанное — и мне впервые захотелось оказаться как можно дальше от бывшего демона, которого я от чего то решила считать своим другом. «И он согласился?» — недоверчиво произнесла я, не в силах отвести взгляд от когтистой черной руки, безвольно свисавшей вниз. «Он признал во мне королевскую кровь, угадал мое прежнее имя и принял мою волю как высшую», — ответил Хорвик. «Но ведь ты говорил, что...» Начала я нахмурившись, однако он решительно прервал мою речь. И многого не знал. Чего не знал не сдавалась я. того, что сделала мой путь только сложнее, отрезал хорвик, и я поняла, что выпадать у него сейчас ничего не получится. В его глазах все еще поблескивало расплавленное золото. лицо было бледно, а зубы непроизвольно оскаливались, словно он чуял приближение невидимой опасности. «Рассвет близко», — сказала я, не зная, о чем еще можно говорить сейчас. Свечи почти догорели, а в щели между досками, которыми были забиты окна, пробивался предрассветный серый сумрак. «Мы не будем его дожидаться», — Хорвик подошел к двери. «Теперь нет нужды следовать правилам этой старой игры. Я услышал то, что мне полагалось услышать. Больше здесь от меня ничего не требуется, и мы можем уйти». С этими словами он ударил ладонью по тяжелой дубовой створке, и она рассыпалась, словно доски в один миг превратились в древесную труху. «А как же орвильны? только и спросила я. «Пусть забирают свое наследство, если хватит духу», — отозвался Хорвик. В словах этих мне почудилось странное эхо, словно кто-то подсказывал мне. Сегодня ночью наследство получил и сам Хорвик, но вступать в свои права не желал». Что это было? Прощение? Власть? Месть? Разве можно было угадать это по отрешенному лицу демона, принимающего кару как награду и награду как худшее из наказаний? Он вернулся к столу и небрежно сгреб несколько горстей монет в свою сумку. «Но ты сам говорил, что это золото проклято», — неуверенно промолвила я. «Не мне бояться такого пустякового проклятия», — рассмеялся он. И не тебе. Наша судьбы перечеркнуты колдовством куда глубже. И мы покинули мельницу, не дожидаясь братьев-разбойников. Погода в то утро установилась настолько ясной, словно недавняя затяжная непогода нам попросту привиделась. Предопределение впрямь освобождало нас от заточения во смоло, посчитав, что взяло от нас все, что ему требовалось, наградив взамен тем, о чем мы не просили. В гостиницу, где оставались наши лошади, мы не возвращались. Хорвик купил первых попавшихся кляч на постоялом дворе в предместье, отдав за них тройную цену безо всяких колебаний. Впоследствии вести о том, чем закончилась история с наследством Морвельнов, дошли до моих ушей. Их передавали из уст в уста шепотом, оглядываясь и осеняя себя защитными знаками. Весь юг вскоре узнал, что поутру братья вернулись к мельнице прихватив с собой нескольких помощников из числа людей небрезгливых. Однако вместо распотрошенных человеческих тел на мельнице их ожидал совсем другой покойник. Таких давно не видали в этих краях. Демон, черный как смоль. Рассказчики все как один кривились и плевались, дойдя до этой части истории. Создание из темного злого мира возлежало среди россыпи золота, и две монеты закрывали его мертвые глаза. Младший из братьев закричал, что нужно уходить, пока не поздно. Затем благоразумно принялся убеждать старших, что мельницу полагается сжечь вместе со всем тем, что в ней нашлось поутру, а о наследстве позабыть раз и навсегда. Но его не послушали. Вид золото окончательно лишил ума Хоба и Тартина. Они оставили монеты при себе, разделив колдовское наследство на двоих, и лишь затем подожгли проклятую мельницу». Три дня и три ночи богатство тешило жадные души братьев, но на рассвете четвертого дня их нашли мертвыми, лежащими среди золота, точь в точь, как это было с мельничным демоном. То ли они убили друг друга, обезумев, то ли свершилось вместе нового мира, посчитавшего, что подобная жадность должна быть наказана. Говорили и так и эдак. Младший брат исчез бесследно, и все полагали, что он сгинул точно так же, как и остальные Орвильные. Ведь от того зла, с которым братья надумали спорить, втянув в это черное дело еще и колдуна, нигде не спрятаться. А что же колдун? спрашивали многие. Откуда пришел, куда подевался? Им отвечали, что прибыл странный чародей из иных земель, быть может, очнулся от столетнего сна в дремучем лесу, или же старые колдовские кости ожили от удара молнии во время страшной грозы на далеком Сальгеровом поле. Они здесь тоже слыхали. Сходились все в том, что направлялся чародей к морю, и вспоминали пророчества. Столицы Юга, с самого ее основания, предрекали стать вотчиной магов. Но еще ни один из тех чернокнижников, что пожелали воцариться в этих краях, не выдержал тяжести короны. А кое-кому и вовсе пришлось сразу убираться, не солоно хлебавши. За этим следовал ворох историй, из которых знакомым мне в ту пору была только одна — про белую ведьму Юга. И её я по понятным причинам недолюбливала.